Глава вторая. В гостях хорошо, а дома лучше. Дзиньцы почувствовал, как опора ускользнула из-под его ног, и мир вокруг накренился. Все, что окружало его до этого заволокло пеленой тумана, такой плотный, что взгляду было не за что уцепиться. Его словно отрезало от остального мира громадной завесой. Он почувствовал тяжесть в ногах и невероятную усталость, Казалось, стоило ему отвлечься хоть на миг, и он бы провалился в сон. Странное дело, седьмой лорд помнил, что за миг до его погружения в воду Баючан смотрел на него холодно и отстраненно. Но все же от прикосновения его пальцев к точке между бровями Дзин Ци необъяснимым образом почувствовал тепло. Легенды гласили, что подземный мир был наполнен холодной энергией инь, Поэтому обычные люди в ожидании скорой смерти традиционно готовили себе толстое хлопковое одеяло, чтобы согреться в загробном мире. Цзиньци также знал, что, как и другие обитатели подземного мира, призрачные генералы источали могильный холод. Их леденящую ауру можно было почувствовать за три чьи, принимая этого во внимание. Седьмой лорд не мог не задаться вопросом о том, каким образом руки бай учана могли оказаться теплыми, но так и не нашел ответа. И все же тихое напутствие и теплое прикосновение генерала за миг до перерождения вызвали у него ощущение, что все идет так, как и должно. сбитый с толку седьмой лорд подумал: неужели все на самом деле должно было пойти именно так. После того его разум окончательно затуманился, и глаза перестали размыкаться. Спустя некоторое время, понемногу приходя в себя, дзинцы Цзи попытался пошевелиться, но тело слушалось его неохотно. Он не знал, сколько времени понадобится на полное восстановление. Голова же болела так, будто в череп по одной вонзали иглы. За шестьдесят лет седьмой лорд позабыл ощущение собственного физического тела, поэтому, вернувшись в мир живых, с удивлением осознал, насколько оно тяжело в сравнении с бестелесной духовной оболочкой. Он с трудом различил звуки приближающихся и удаляющихся шагов. Кто-то силой открыл ему рот и заставил что-то выпить. Дзинцы мысленно усмехнулся, должно быть, В этой жизни я стал скотиной, раз теперь со мной обращаются, как с больной лошадью. Внезапно его вкусовые рецепторы ожили. Запоздало, передав разуму осознание того, что выпитое было невероятно горьким на вкус. В мгновение на него обрушилась целая палитра неприятных ощущений. Замешкавшись, он позволил новой порции лекарства попасть в свое горло и сильно закашлялся отчего ему показалось, что его разрывают изнутри. Тем не менее, от этой встряски дзинцы взбодрился и, наконец, смог открыть глаза. Его взор оставался затуманенным, поэтому седьмому лорду потребовалось приложить некоторые усилия, чтобы картина прояснилась. Он обнаружил, что какой-то подросток держит его спину одной рукой, а другой вливает в него лекарство, Заметив, что больной поперхнулся и открыл глаза, Парень отложил сосуд с лекарством и принялся хлопать дзинцы по спине, позвав кого-то. «Ступайте, скорее позовите лекаря, молодой господин очнулся». От весьма неделикатных хлопков по спине после жесткого кашля Дзинцы почувствовал себя несчастным и обиженным. «Неужели кто-то из моих врагов послал этого засранца пытать меня?» – подумал он. Мальчик всхлипнул и неуклюже утер нос, а затем повернулся к нему и сказал. «Молодой господин, теперь, когда его высочество глава Нянь-Ина отошел в мир иной, что мы будем делать, если с вами что-нибудь случится?» Лишь теперь, когда он смог как следует рассмотреть лицо мальчика, цзинь с ужасом осознал, что злой рок настиг его вновь. Это был Пин-Ань. Когда его купили на невольческом рынке, Пин-Аню было шесть лет. С того момента он верно служил цзинь до самой смерти. Сейчас он снова стоял перед ним, совсем юный, не больше четырнадцати лет. Глаза молодого слуги были красными, в них стояли с трудом сдерживаемые слезы, а снизу залегли глубокие тени. Жалостливый вид парнишки дополняла сшитая не по размеру одежда, которую можно было без труда обернуть вокруг него еще раз. «Пин!» — Дзиньце открыл было рот — Но из пересохшего горла не вылетело ни слова. Еще недавно он верил, что за сотни лет избавился от тягостных признаков прошлого. Но стоило ему увидеть этого ребенка перед собой, и вся прошлая жизнь отчетливо предстала перед его мысленным взором. А вместе с ней, наконец, он вспомнил свое прежнее, давно забытое имя Цзинь-Баюань. Цзин-Баюань Многоликий правитель Нян-Ина, сплетни и кровотолки о котором продолжались еще многие годы после его смерти. Цзиньба-Юань, вся жизнь которого была посвящена одному, единственному человеку. Цзиньба-Юань, которому было всего 32 года, когда этот самый человек безразлично проводил его в последний путь. Только теперь он внезапно понял, о чем говорил жнец намереваясь обменять все свои накопленные силы на жизнь, в которой у тебя снова будут волосы черного цвета, и почувствовал, что не знает, как следует принять столь щедрый дар. Увидев, что молодой господин оцепенел, Пин Ань грешным делом подумал, что из-за болезни тот лишился рассудка и принялся трясти его за плечи. «Господин, господин, пожалуйста, не пугайте меня так, что с вами случилось?» Не дожидаясь ответа, он обернулся к двери. «Почему лекаря еще нет? Скорее!» Цзиньци с трудом поднял руку, чтобы сжать ей ладонь пень Аня. Для этого ему пришлось приложить все свои силы, ведь его собственное тело весило будто в сто, а то и в тысячу раз больше, чем душа в подземном мире. Он еще не мог говорить, поэтому просто прищурил глаза и успокаивающе покачал головой. Поняв все без слов, молодой слуга проворно налил чашу воды и, поддерживая его за плечи, помог своему господину напиться. Благодаря заботе Пин Аня Дзинци удалось выдавить из себя пару слов. Который час? Услышав себя, седьмой лорд впал в ступор. Даже охрипший его голос был слишком нежным и тонким, как у ребенка, еще даже не подростка. Он опустил взгляд на свои руки. Они были по-детски маленькими и тонкими, и к тому же еще мертвенно-бледными, как будто болезнь привела к застою ци и прекращению кровообращения. Господин, сейчас полдень. Вы упали в обморок в траурном зале, и с тех пор целых два дня пролежали в горячке, не приходя в себя. Губы пень Аня сжались, он опустил голову и украдкой смахнул выступившие слезы. «Прекрасная госпожа оставила нас слишком рано, но покойный старший господин, он поступил чересчур жестоко, решив последовать за ней. Сейчас мы можем положиться лишь на вас, и если случится что-то ужасное, юному рабу останется лишь уйти вместе с вами». Итак, Дзиньци вернулся в то время, когда ему было десять, сразу после смерти отца он снова посмотрел на свои руки. Несмотря на то, что его тело все еще отчаянно требовало отдыха, сам Дзинцы был не на шутку взбудоражен. Начать все с самого начала, после стольких неудачных перерождений. Его обуревало множество противоречивых чувств, но, вспомнив обой учане, он вновь стал спокоен, словно водная гладь. Жнец повернул время вспять, Пусть Дзенци не дано было знать, чем карается подобное нарушение хода вещей. Он понимал, что оно не могло так просто сойти бай учану с рук. Неужели он был готов уплатить такую огромную цену за то, чтобы исправить совершенную ошибку, или же чтобы заставить его сгинуть вновь, обреченно следуя своей судьбе, Пин Ань продолжал что-то бормотать и неуклюже пытался уложить Дзенци поудобнее. А тот, не обращая на него внимания, углубился в свои размышления. Мысленно вздохнув, он подумал: Что Бай-учан был столь скуп на свои слова, не просто так похоже, всяк дурак на свой лад с ума сходит. Неужели Байучан действительно подумал, что, получив вторую попытку, Дзинци сможет выбросить воспоминания о прошлом, словно ненужный хлам. Разбитую чашу можно склеить, а разбитое сердце никогда Единожды дав трещину, оно уже никогда не станет тем же, что и прежде. Императорский лекарь прибыл довольно быстро. Врач осмотрел пациента с ног до головы, проверил его пульс и принялся демонстрировать молодому господину свою значимость в перемешку сыпля цитатами из медицинских трактатов и прибаутками в духе «Надежда на Бога» и «В болезни подмога. Суть его излияния сводилась к тому, что с Дзинци все в порядке, и для полного выздоровления ему достаточно лишь хорошенько отдохнуть. Как человек, который неподвижно сидел у камня трех жизней, 63 года, Дзинци несомненно, обладал недюжим терпением. Без намека на раздражение он смиренно переносил различные лечебные манипуляции пришедших слуг. К тому моменту, когда его искупали, напоили лечебными отварами и накормили, время было далеко за полночь. Пин Ань отправил всех посторонних за порог, после чего помог господин удобно лечь. Только тогда Цзинь мягко спросил, «Ты сказал, что я потерял сознание на два дня? Это значит, что завтра будет седьмой день траура по моему отцу? Ведь так?» Пин Ань на секунду удивился, но затем подумал, что господин просто слишком волнуется, поэтому ответил: Молодой господин, вам не стоит беспокоиться. Его Величество Император лично взял на себя все заботы о похоронах главы Няннина. Вчера он посетил поместье, чтобы справиться о вашем здоровье, и просил, чтобы вы не утруждали себя лишними хлопотами и отдыхали как следует. Дзиньцы -цзи кивнул и задумчиво уставился на балдахин над головой. Когда Пень Ань уже собирался потушить свечи и оставить господина в уединение, тот внезапно окликнул его: Постой! Подросток замер на месте и вопросительно посмотрел на господина. Дзинцы изо всех сил напряг ослабленные руки и приподнялся на кровати, чтобы внимательно осмотреть комнату и мальчика. По его подсчетам, 14-летие Пин Аня было не за горами. Он заметно вырос, но его круглое лицо с припухшим носом и глазами на мокром месте все еще выглядело по-детски мягким и наивным. Юный слуга с детства был неуклюж, и теперь, когда он начал быстро расти, казалось, что его долговязые конечности опережают его самого на два шага, Вдобавок к этому, ему всю жизнь не хватало проницательности. Тем не менее, подумал Цзинь Цзи, этот дурачок был одним из тех немногих, кто всегда был со мной искренен. Пин Ань всегда немного гнусавил. В детстве он очень часто плакал, будто плавая в слезах, отчего его круглое лицо всегда казалось обиженным. Тем не менее, когда на седьмой день траура, почившему главе Няньина, Его Величество Император заберет Цинцина во дворец, именно Пин Аню придется взять на себя обязанности по содержанию поместья. Мальчишке придется повзрослеть почти за одну ночь. Нынешний управляющий Няньина уже слишком стар поэтому все дела поместья, большие и малые, внешние и внутренние, лягут на плечи Пин Ани. Цинци вперил в слугу задумчивый взгляд. Всю свою жизнь Пин Ань посвятил поместью, а ведь управлять обезлюдевшим дворцом было отнюдь непросто, но именно Цинци довел его до разорения. Заметив сложное выражение лица своего господина, Пин Ань подумал, что тот все еще слишком слаб после болезни. Улыбнувшись, он мягко сказал, «Господин, если вы будете спать со светом, то это может навредить вашему здоровью. Вам не стоит бояться темноты, ведь этот слуга всегда будет рядом с вами. Вы в любое время сможете позвать меня, если вам что-то понадобится». «С каких пор мой голос способен возвращать к жизни мертвых поросят?» Пин Ань в непонимании уставился на молодого господина, а потом, поняв, что тот высмеивает его, покраснел и забормотал. «Нет, ну, я ведь этот слуга ведь все еще дышит, так что б... будьте уверены!» Дзиньцы тихо рассмеялся, напряженность оставила его лицо, а уголки губ приподнялись в полуулыбке. Казалось, глаза его увлажнились, но даже, присмотревшись повнимательней, нельзя было сказать это наверняка. Пин Ань подумал, что в этот момент его молодого господина можно было сравнить с пожилым управляющим их поместья, которому недавно исполнилось 50 лет. Оба они, улыбаясь, выглядели одновременно обремененными многими заботами и рассеянными, словно им приходилось думать сразу о многом, при этом в улыбке их раздражение сочеталось с удовлетворением. Неужели так может улыбаться ребенок? Пин Ань в ужасе подскочил к постели больного, чтобы проверить его лоб, подумав, что у Цзиньцзы поднялся жар, и он бредит. «Господин, вам нехорошо? Должен ли я, должен ли я, ваш покорный слуга, вновь пригласить к вам лекаря?» Цзиньци покачал головой и опустил глаза. Ничего не ответив, он позволил подростку снова помочь ему улечься. Пин Ань укрыл его одеялом и собрался уйти к себе в комнату, когда вдруг оказался в объятиях детских рук, услышав за спиной голос господина. «Все хорошо, Пин Ань, теперь я буду рядом». И неожиданно в тонком мальчишеском голосе прозвучало столько нежности и заботы, что у Аня снова засвербила в носу от слез. Дзенци улыбнулся и отвернулся к стене. Давай ляжем спать пораньше. Свет погас и все вокруг стихло. Возможно, из-за того, что он слишком долго был без сознания, Дзенци не спалось. Он неподвижно лежал на спине и рассматривал полок кровати в тонком луче лунного света, проникающем через окно. Спустя мгновение он услышал через стену храп Пин-Аня, настолько похожий на хрюканье, что он не смог удержаться от смеха. За семь перерождений он успел вдоволь поразмышлять об огромном множестве вещей, в том числе о хэ и пин ани и о таком родном, но пустынном поместье нанин. Почему он был так привязан к хэ и Он не мог понять этого многие годы, но теперь стоило ему лишь пошире открыть глаза, и загадка исчезла сама собой. Покойный хозяин поместья глава Няньнина нина Цзинь Лянь-юй, первое имя которого было Минджи, был глупцом, и его сын перенял эту глупость в полной мере. Как говорится, яблочко от яблоньки недалеко падает. Оба они всегда были слепцами, неспособными отличить правду от лжи. Даже тогда, когда все было очевидно, зато с каким-то самоубийственным рвением ввязывались в явно сомнительные дела. Они ставили в центр своего существования одного человека и не заботились ни о чем другом, даже не подозревая, что уже ступили на дорогу, неуклонно ведущую к разбитому сердцу. Все говорили, что после смерти жены покойному главе поместья будто вырезали душу. По счастью, его величество император тепло относился к своему двоюродному брату Цзинь Минджи и взял его сына во дворец, сделав его соучеником своих сыновей. Когда Цзинь Баюаню исполнилось десять, его одержимый смертью отец наконец достиг своей цели и умер оставив сына и поместье, влачить свое существование в бренном мире. Мир велик, но под этим бескрайними небесами у седьмого лорда так и не появилось место, которое он бы мог назвать своим домом, и лишь подле Хэ Лянь-И он не чувствовал себя потерянным. Тогда, триста лет назад, он был абсолютно уверен, что Хэ Лянь-И является воплощением всех его устремлений, И что бы ни случилось, ему нужно держаться за наследного принца, как за последнюю опору. Цзиньба Юань тогда был готов принять любую смерть, если бы Хэлянь И был рядом. В те времена упрямством он мог соперничать с собственным отцом, а слабоумием и отвагой – с байучаном. Тогда для него существовал лишь один человек – и к другим, будь то Пинь Ань или кто-то из его друзей, он не проявлял ни малейшего внимания или участия. Слушая мерный храб слуги Цзиньци чувствовал себя самым неблагодарным человеком на свете и подумал, что все страдания его прошлых жизней вполне могли оказаться расплатой за его безразличие к тем, кто желал ему исключительного добра. Спустя какое-то время Дзинци все же смог заснуть, но так как он то просыпался, то снова засыпал, полноценным сном его пребывание в кровати назвать было сложно. Ему казалось, что его жарят в печи, так что его кости стали плавиться и сочиться уксусом. Краем сознания Дзиньцзи понимал, что его снова лихорадит, но это означало, что вскоре он почувствует себя лучше. Поэтому, Решив перетерпеть ночь и не беспокоить Пин Аня, завернувшись в одеяло с головой, Дзенци боролся с жаром и истекал потом. Сквозь забытье до него донесся какой-то резкий звук, как будто что-то упало и разбилось. Бедняга Пин Ань и дня не может прожить, ничего не сломав. Лениво подумал Дзенци и решил не открывать глаза. В этот момент чья-то ледяная рука прижалась к его лбу принеся невероятное облегчение, после чего он услышал, как кто-то с возмущением произнес, «Он весь горит! Это ты так выполняешь свои обязанности, если вы сейчас же не притащите лекаря!» В этот миг Дзинцы искренне подумал, что предпочел бы сгореть до тла в огне лихорадки.